Берта и Вальтер, вот что мучило ее теперь более всего остального. Поверят ли они в то, что она перед ними чиста? Что она тоже стала жертвой коварства? Или, скорее, поверят веренцу, который примется их убеждать, что Ольга его сообщница? Сумеет ли она убедить их в обратном? «Жизнь покажет», — решила Ольга, и с сердцем, полным тревоги, вступила на германскую землю. Веренц встречал ее в Кёльне. Ольга, продолжая прикидываться послушной овечкой, сказала, что для его спокойствия она готова быть там, где он ей укажет. И он, кивнув, заявил, что везет ее в имение к Бергам. «Ну, как заполучила свои драгоценности?» «Уже в машине с небрежной усмешкой», — спросил Веренц. «Они пропали» как можно более беспечно, — защебетала Ольга. Я их у подруги оставила, а она наплела что-то несусветное, мол, квартиру ее ограбили, думаю, попросту прикарманила, сам понимаешь. Пять лет меня не было, она была уверена, что я навсегда исчезла. Но ведь, кажется, меня ждет колье от кортье? — задорно прищурившись, спросила она и положила голову ему на плечо. С ролью своей Ольга справлялась блестяще. Казалось, ему и в голову не приходило, что она при этом испытывала, с какой радостью, будь у нее оружие, она всадила бы пулю в этот непрошибаемый лоб. «По-моему, детка, ты решила меня немного надуть с этими драгоценностями, не так?» «Я думаю, причина, по которой тебе хотелось съездить в Москву, совсем другая. А, моя киска?» С огнем играешь. Ну да ладно. Съездила, и дело с концом. Больше тебя от себя не отпущу. И не вздумай меня морочить. Пожалеешь. Санта-Клаус, ты же видишь, что я и сама хочу этого. но куда мне без тебя? Пропаду. Ты у меня такой сильный. Я в Москве всем рассказала, какой у меня мужчина. Мои подружки прямо сгорали от зависти. И ее тонкая цепкая лапка Легла поверх его тяжелой руки крепко сжимающий руль. Он взглянул на нее и удовлетворенно кивнул, и за всю дорогу больше не проронил ни слова. Свежий холодный воздух рвался в окно машины, поднимавшейся вверх по шоссе. «Мерседес» затормозил у ворот под сенью необъятного дуба. По дорожке навстречу трусил толстый добряк-шпиц, помахивая пушистым хвостом загнутым бубликом. Вслед за ним показалась хозяйка, миниатюрная, по-мальчишески стройная Берта в джинсах и коротенком пуловере в обтяжку, но при этом сверкавшая бриллиантами. У этой маленькой женщины был твердый мужской характер и железная выдержка. Глядя на ее невозмутимое выражение лица, никак не было догадаться, что к ней пожаловал смертельный враг со своей пассией, бывшей прежде ее близкой подругой. Берта делала вид, что ничто в их отношениях не изменилось, и что Веренц по-прежнему желанный гость в их доме, поверенный в делах семьи, а Ольга — друг дома, человек, которому здесь полностью доверяют. «Вальтер!» — Берта обернулась к мужу, спешившему к ним по выложенной камнями дорожке. «Встречай гостей!» «Вас не продуло в машине. Поднимается ветер. Смотрите, какая рябь на прудах!» Ольга растерялась, ожидая встретить совсем иной прием. Верен же глазом не моргнул. Такая реакция людей, попавших к нему в ловушку, его вполне устраивала. «Вот и отлично», — казалось, — говорило его лицо, — «обойдемся без лишнего шума». Женщины поцеловались. Однако веренсу Берта руки не подала. Этим единственным, нарушая принятый между ними ритуал приветствий, сложившийся за долгие годы. Она что-то задумала, догадалась Ольга. «Молодец, Берта. Ты не сдаешься без боя. Это невозмутимость, только маска. Я знаю, что ты, как и я, готова разорвать этого мерзавца на месте. Что мы сделаем? Только бы он позволил нам остаться наедине». Владение Бергов Ольга звала по-русски «Привольем». До этих страшных дней она частенько говорила Клаусу «Поедем, дорогой, на Приволье, отдышимся, а?» Оно простиралось на несколько гектаров земли с садом и рощицей, с двумя прудами, в которых водились крупные карпы, с широкой зеленой лужайкой.